Глава двадцать пятая Протяжный выдох шаманки слился с хриплым выдохом Делианы, а через миг поезд Ргена освободился. Его жена располосталась на войлоке, а шаманка, радостно хихикая, обтирала младенца снегом, слушая громкий плач. «Гордись, папаша! Сын родился! А теперь давай-ка убереги его!» Старуха напомнила про волков и тут же склонилась на друженицы. Приложить младенца к груди, удалить послед, закутать молодую мать, напоить её тёплым травяным отваром, стоящим на скудных угольках костра, и снова пропеть песнь духом. «Сообщить о рождении нового орка!» Делиана сквозь слёзы смотрела на свёрток, прижатый к груди, и удивлялась. «Такой...» Хорошенький, такой обычный, глазки, носик, чмокающий ротик. Все, как у человеческих детей. Может, уши острые, как у его отца. Под пеленкой не видно. Волосы и те золотистые, как у нее. А главное, кожа красная, не зеленая. Впрочем, мысли эти проносились в голове как-то медленно. И вскоре Делиана уснула в обнимку с ребенком. И Роленда довольно кивнула. Хороший отвар получился. И роженица отдохнет, и дитё поспит, и молоко быстрее придет. А волки? Какие волки? Терген уже всех разогнал, напитав снег кровью. Несколько пушистых зимних шкур украсят его шатер. Скоро рассвет и утром они двинутся в обратный путь. Делиана на волокуше из мертвых волков, держа в руках ребенка. Тырген впереди, а шаманка сзади, закрывая открывшийся ход в мир духов. Только окровавленный войлок сожгут на костре, да сотрут все знаки, что оберегали таинство рождения. Порция отвара, рассчитанная на рычанку. Усыпила Делиану так, что глаза она открыла только в шатре. Сразу обняла ребенка, уткнулась лицом ему в макушку, вдыхая нежный молочный запах, и удивилась, какой он тяжеленький. А еще больше удивилась своему пустому животу. Все же привыкла носить тяжесть за столько месяцев. Троген сидел рядом и смотрел на Делиану, побледневшую, измученную и все же счастливую на своего сына, крупненького, круглощекого и уже совсем немятого мятого, на стопку пеленок, на колыбель, на огонь в очаге и чувствовал себя самым счастливым орком на свете, только бы его золотой колокольчик не испугался. «Ты проснулась?» — спросил он шепотом, когда жена открыла глаза. «Мне кажется, еще сплю» ответила графиня разглядывая малыша а почему он красный все дети красные когда рождаются хмыкнул в ответ тыргэн кожа меняет цвет годам к трем лиана тихонько подула на золотистой кудряшки сына и вздохнула но «Ну, зеленый так зеленый она все равно будет его любить Через некоторое время в шатеры явилась шаманка с парой немолодых орчанок. Проверить роженицу и помочь ей. Оказывается, в стане так было принято. Опытные хозяйки приносили в шатеры, недавно родившей вкусную еду, подарки ей и ребенку. Помогали пеленать и купать. Заодно и следили за здоровьем молодой матери. Терген убедился, что Делиана под присмотром и вышел из шатра. Его ждали мужские дела. Ободрать туши волков, растянуть на рамах пушистые шкуры, официально уведомить старейшин о рождении сына, зарезать пару баранов для традиционного пира и приготовиться к тому, что Дериана пожелает вернуться в свою прежнюю жизнь, как только почувствует себя лучше. Шкуры Терген ободрал, но оценив их количество, Решил обратиться за помощью в обработке к мастеру. Отнёс. Объяснил, что хотел заплатить здоровенному орку, лучшему специалисту по выделке кож и шкур. А потом, чуть не вприпрыжку, пошел в вприпрыжку, пошёл в шатёр совета уведомить стариков о рождении сына. «Эх, жаль, сладкого вина в припасах нет». Впрочем, старики будут рады бурдюку молочной браги и вязки вяленого мяса. Орчанки редко рожают зимой. Свадьбы традиционно играют осенью, так что чаще всего дети появляются на свет летом. А тут такой повод для стариков посудачить в теплой компании под чашечкой араки. Старейшины, конечно, знали, что в Стане родился еще один ребенок. Но встретили Тургена в шатре совета весьма официально. Услышали весть и спросили, «Как зовут будущего великого воина?» Вот тут Турген и развел руками. Урки придерживались правила, сына называет отец, а дочери дают имя мать. Как это происходит у людей, никто не знал к тому что имена сильно различались по звучанию и значению. Оказалось старейшины этот момент предусмотрели. Трггену предложили выбрать для сына традиционное степное имя. А уж графиня пускай дает младенцу официальное человеческое. Орку из двух миров нужно иметь два имени, остановил самый старый орк совета, выбирает Эрогген. «Тыр-рын!» решил орк. «Сильный ветер!» — решили старейшины. Оставив у костра совета араку и мясо для пира, тыр вернулся в свой шатер. Помощницы уже все прибрали, помогли Далиане помыться, искупали ребенка и уложили всех спать. Но стоило тыр войти, как графиня открыла глаза и легонько улыбнулась. «Что сказал совет?» — спросила она. «Я дал нашему сыну имя Иррын», — ответил Тыргын. «Старики сказали, это будет его степное имя, а ты должна дать ему имя людей». Делиана потерла висок, вздохнула и, наконец, сказала. «Дерриан — это имя моего прадеда. Пусть наш мальчик знает, что принадлежит к старинному рыцарскому роду, славному и мечом, и кошелем». Дыргын попробовал произнести человеческое имя, и оно ему понравилось. «Дэриан, красиво! Что ж, жена моя, сегодня в шатре совета устроят пир, и нашему сыну поднесут подарки. Завтра их доставят сюда, а послезавтра будем готовить к поездке твою карету». «Госпожи соленых камней, пора возвращаться в свой мир». Делиана вздохнула, поежилась и прижалась щекой к руке мужа. За четыре месяца, проведенных в степи, она отвыкла от корсетов, этикета и манер. Научилась есть мясо руками, плести обереги и следить за костром. Сумеет ли она вернуться в прежнюю жизнь?